Нгара стоял в своём ветхом каноэ и тихо едва заметными движениями весла гнал его в открытый океан. Далеко позади в темноте слабо светилась маленькая дрожащая точка. Это жена Нгары, Ангата, развела на уединённом пустынном берегу костёр, чтобы хозяин очага мог легко найти свою хижину, когда, окончив ловлю, он будет с добычей возвращаться к своей голодной семье. Нгаара тяжело вздохнул. Даже перед заходом солнца и в короткие сумерки, когда рыба охотнее всего клюет, ни одна не подошла к его стальным крючкам, за которые он отдал старому Робинсону столько рыбы. Ни одна не прикоснулась к их наживке. И даже священный крючок терпеливо и благоговейно втайне чужих глаз, сделанный самим Нгаарой из берцовой кости покойного папаши, и этот крючок Рыба презрительно, словно не замечая его, обходила. С наступлением ночи Нгааре пришлось взяться за раков и крабов. Пища неважная, но ничего другого не оставалось. Однако и в этой охоте неудача преследовала бедную Нгаару. Лишь несколько небольших крабов из десяток крупных серо-зеленых раков, тихо скрижища клешнями и панцирями копошились на дне его каноэ. Сеть волочилась по дну, как будто нарочно, выбирая места, где добычи меньше всего. Несомненно, аху-аху, татана злой дух строит козни нгари. Между тем уже поздно, скоро надо возвращаться домой к берегу. Сейчас вот мель кончится, но оборвётся и круто пойдёт вниз. Вдруг нгаре пришла в голову новая мысль. На этом крутом склоне никто не ловит крабов. А что если попытаться спустить по нему сеть поглубже? Кто знает, может быть, именно там множество добычи. Надо попробовать. Стыдно будет такому опытному рыбаку и ныряльщику, как Наара, могучему охотнику, в расцвете сил вернуться в совершенно пустом каноэ голодной семье. Гара решился. Вот сеть натянула верёвку из каноэ Нгарос стал еще осторожнее грести. Он тихо шептал имена Меакахи, бога рыбаков Макимаки, -маки, бога яиц морской ласточки, который Нгарос опасностью для жизни добывал и приносил ему в жертву, и даже Хао-Туу-Таки-Таки, яичного бога, и его уважаемой супруги Ви-Хоо. Веревка все быстрее и быстрее разматываясь, уже подходила к концу и вдруг ослабнув повисла. «Новое дно!» — радостно подумал Нгаара. «И этого никто не знает!» Теперь надо было осторожно тянуть к верху по склону обрыва. Нгаара погреб обратно, на три-четыре длины своего каноэ, взялся за веревку и потащил ее. Веревка натянулась и дальше не пошла. У Нгаара упало сердце. Сеть, очевидно, зацепилась за что-то на дне. Нгаара потянул сильнее, Но с прежним результатом, тогда с гневным и печальным сердцем, он обругал последними словами и изуза белых и древних своих богов и даже самого Татану злого духа. Что оставалось делать? Не бросать же сеть, которая кормит Гаару и его семью, платит налоги, платит долги старому Татане Робинсону за водку, за табак, за крючки. Правда, здесь непомерно глубоко, но такому ныряльщику, как Нгара, даже вся длина верёвки не страшна. А если акула это было бы неприятно, но но уж за поясом и акуле не поздоровится. Нгара скинул старую фуфайку, потёртую в густой мозаике из заплат штаны и бросился в чёрную воду. Хотя по привычке он сейчас же открыл под водой глаза, но в кромешной тьме, перед которой Звёздной ночью наверху, казалось, сумерками, он не увидел верёвки. Лишь пошарив рукой, он поймал её и быстро начал спускаться по ней вниз. И вдруг его широко раскрытые глаза увидели нечто такое, от чего дрожь суеверного страха пробежала по всему телу. Далеко внизу, в пучинах океана, сияло огромное серебристо-туманное облако. Как будто луна, уйдя с неба, погрузилась в тёмные воды и распространяет там свой сильный свет, и вокруг неё пляшут яркие белые точки, словно подводные духи встречают свою владычицу священными весёлыми танцами. Внезапно глухой пилучий удар донёсся оттуда из глубины, потряс всё отцепеневшее тело ангары. Удар за ударом, удар за ударом мерный И могучие нилились, казалось, ото всюду, словно великаны били по чудовищной, как гора, тыкве-барабану рапануицев. Зелёные и оранжевые круги поплыли перед глазами Ангары, начавшей уже задыхаться и трепещать от священного ужаса. Он рванулся к верху, стараясь ничего не видеть и не слышать. Но потрясающие удары преследовали, настигали его, и наконец, почти обезумевший Гара выскочил у самого борта каноэ. Он вцепился в него дрожащими, ослабевшими пальцами, долго икая от страха, не мог отдышаться. Придя немного в себя, Нгара с опаской взглянулса и, убедившись, что он один, приложил ухо к воде. Чёрная пучина оглушила его новым ударом. Он подпрыгнул, как пружина, перевалился через борт каноэ и упал на дно. И опять ему показалось, что даже На ноу лодке едва заметной мерно сотрясается под таинственными ударами доносящимися снизу, и тогда окончательно потеряв голову, Гаров вскочил, выхватил нож, одним взмахом отрезал верёвку от драгоценной сети, кормильца семьи и отчаянно словно спасая жизнь, заработал веслом. Всю ночь он провёл как в бреду, метался на своём тростниковом ложе, бормоча и выкрикивая страшные слова в луне. окружённый серебристым облаком и погрузившийся в бездну океана о пляске звёзд вокруг неё и грохоте священного барабана, сопровождавшего пляску. И жена его, Ангата, в отчаянии и ужасе, вылов вместе с ним всю ночь, и утром пришли соседи и родственники, и весть о страшном видении Нгаары неслышно понеслась по острову, хранимая как тайна от белых, которые, конечно, необычные, не поверят в видение нгары и будут преследовать и жестоко карать еретиков и вероотступников, возвращающихся к своим древним богам. Но уже на третий день старый Техаха, околдованный спиртом и весь пропитанный им, получив у Робинсона стакан водки за мешок кокосовых орехов, разболтал ему чудесную тайну острова. И через несколько часов Бронзово-кожий ботсман Рибейра перевез тайну в шлюпки на борт моторной шхуны Санта-Мария, доставившей Робинсону новую партию спирта, гнилого сица, готового платья, последнего фасона и разных пестрых побрякушек. И первым услышал эту тайну Дон Хуан Гомец Гонзалес, журналист из Вальпараиса, случайно забредший сюда к этому скучному острову, В качестве приятеля гости капитана Шхуны. В тот же день, вечером, журналист, предчувствуя неожиданную сенсацию для своей газеты, в шлюпке добрался до места, указанного старым «Вечно пьяным» Техаха. Остановив шлюпку против хижины Нгаары, Дон Хуан нырнул в воду и вернулся совершенно потрясенный.